Глава девятая. Сочувствие. Вот как. Интересно. Не против пройтись в парке? Хочу тебе поведать одну увлекательную историю о Гордее Филатове. Он указал рукой в сторону. Он уже который раз пытался меня вывести на нормальный диалог, а я всё нос воротила. Просто не была уверена, что хочу услышать эту историю и вообще о ней что-то знать но раз он помог мне, спас от несчастного случая и не дал оказаться на больничной койке, позволю ему выговориться». «Ладно, идем. По его выражению лица было понятно, что он ожидал подобного ответа. «Он так чувствовал людей или прекрасно знал, что раз помог мне, то я сделаю ему небольшое одолжение?» «Ну так что? Я внимательно слушаю». Я пошла медленно по каменной дорожке, которую выложили совсем недавно. Администрация города, наконец, решила взяться за перестройку некоторых старых домов и привести в порядок общественные места. Это радовало, ведь теперь смотрелось намного лучше, чем в моем детстве. Что ж, начну издалека. Маленький мальчик рос в богатой семье и радовался тому, что любые его капризы исполняются в один миг. Однако ближе к 15 годам он понял, что ему не хватает внимания любимых родителей, которых он видел исключительно по выходным, и то на несколько часов, так как потом они вновь возвращались к своим рабочим делам, отгоняя настырного сыночка. Нежность и любовь ему дарили нянечки и домашний персонал. Но этого было недостаточно. После Гордей понял, что ему хочется заниматься чем-то более интересным и занимательным. Он бросил все свои каракули, написание стихов, которые посвящались маме и папе, и вдруг заинтересовался конными скачками. На первый взгляд это выглядело легко и классно. Он нашел себе достойного тренера, который не побоялся принять к себе мальчишку с кучей денег за пазухой и не нарваться на проблемы, если бы его родители об этом прознали. И Гордей начал проводить много времени с лошадьми. Влюбился в это дело. Пытался стать самым лучшим из всех. И даже потом его тренера перестал интересовать ежемесячный неприлично огромный гонорар. Главное было сделать мальчишку звездой скачек. Как ты понимаешь, в 18 лет ему удалось попасть на свои первые серьезные скачки. Он боялся, очень сильно переживал. Но стоило ему разогнаться на лошади, как начинал ловить свой кайф от свободы и адреналина. Он очарованно вздохнул, будто сейчас сидел на лошади и испытывал подобное на самом деле. Улыбка то и дело мелькала на его лице. А потом появилась слава, любовь фанатов, вечные камеры. А он что? А он улыбался. Гордей надеялся, может, хоть теперь родители его заметят, раз лицо крутили по новостям. Да и фамилия светилась почти в каждой статье про конный спорт. И что в конечном итоге? Вместо ответа Филатов горько усмехнулся, поднимая голову к небу и яркому солнцу. И, кажется, я поняла, к чему это было. Они назвали меня идиотом, представляешь? Сказали, что вместо этого я мог бы заниматься семейным бизнесом и потихоньку вливаться в их золотое общество, где все друг друга молча ненавидят, а внешне улыбаются, изображая хорошеньких. Гордей остановился, опустив грустные глаза. И поэтому ты сам вечно прикидываешься дурачком? Я должен быть дружелюбным и милым, как и всегда. Прессия ни к чему знать о том, что происходит в моей семье. Да и легче от этой информации точно никому не станет. Я задумалась, громко вздыхая. А ведь он и правда всегда казался милым и хорошим парнем, который искренне любит свое дело. Только вот выяснилось, что на самом деле за этими улыбками скрывается обиженный и недолюбленный ребенок. Почему ты вдруг решил мне рассказать об этом? Я ведь тебе никто. Мне нужно было высказаться. Прости за это. Извиняться не нужно. Надо же кому-то изливать свою душу. Мягко улыбнулась я и продолжила путь по дорожке, которая привела нас в самый центр парка. Там стоял большой фонтан, сделанный из светлого мрамора. Вода была прозрачной и холодной, а брызги доносились до меня даже на небольшом расстоянии. Я почувствовала свежесть и приятный запах. Так хотелось купаться, загорать, сбегать на речку с санькой как раньше. Но времени пока нет, а у подруги травма. И прости за навязчивость, я не должен был себе такого позволять. Все же нельзя нарушать личные границы. Парень подошел поближе и скрепил руки за спиной, наслаждаясь холодными брызгами воды и легким ветерком. «Ого! Ты все же знаешь, что такое личные границы?» На мой сарказм Гордей звонко рассмеялся и повернул ко мне голову, глядя на меня с интересом. Я понял, что виноват. Просто когда услышал, что рядом со мной живет девушка, которая тоже пыталась доказать всем, что она не хуже других, и То, что произошло с тобой год назад, а ты все равно вернулась. — Не будем об этом, — твердо ответила я, давая понять, что не хочу обсуждать эту тему. — Да. — Но просто я хотел задать один вопрос. Почему? — Что почему? — Почему вернулась или почему хотела доказать? — Желательно ответить на оба вопроса. Зеленые глаза вспыхнули от любопытства. Я немного помялась, а после присела на ближайшую скамейку, закидывая ногу на ногу. Гордея это расценил как приглашение и уселся рядом. Теперь хотя бы мы были на одном уровне, а то когда стоим, то он настолько выше меня, что трудно каждый раз поднимать голову вверх. Я вернулась из-за отца. Нам нужны деньги на переезд. Папа здесь стал часто болеть. Врачи посоветовали море. Но ты сам понимаешь, это не пять копеек стоит. А тут, если займу первое место, то будут деньги на первое время и на сам переезд. Понимаю тебя. Но только ли ради денег? Конечно же нет. Мою любовь к лошадям никто не отнимал. Я сама решила для себя избавиться от этого, перестать думать и вообще попытаться найти другое увлечение. Но стоило мне вернуться и увидеть их, как мое сердце сжалось до боли, понимая, что не смогу без этого прожить. А по поводу того, почему хотела доказать... Знаешь, мы с Юлианом раньше дружили, и между нами не возникало острых конфликтов или еще чего. Но в один момент мы перестали общаться, и наша дружба плавно перевалила за черту сильных конкурентов. Как бы это ни звучало самоуверенно, но я знаю, что смогу победить. «Значит, вы старые друзья с Третьяковым? Он тоже довольно интересная личность». Мне еще только предстоит узнать его получше, но уже вижу, что он довольно сильный и ловкий. Поэтому не удивлен, что ему победы достаются легче всех». Филатов поднялся со скамейки и протянул мне руку, чтобы помочь встать. «Мы больше не друзья. И навряд ли ими снова станем». Хмыкнув, я недоверчиво посмотрела на ладонь парня, раздумывая, стоит ли ее принимать. «Но чем черт не шутит? Приняла и встала на ноги, проверяя телефон». Папа больше не писал. Аня отправила мне новые статьи, которые я смогу прочитать чуть позже, когда вернусь домой. «Не хочешь какой-нибудь фреш?» «Ой, не, не пью подобное. Знаю, что полезно, но нет. Я лучше свежие фрукты поем». «Тогда хочешь свежие ягоды?» Начинаю чувствовать себя немного неловко, ведь я давно не получала столько внимания от мужского пола после расставания с Сашей. Первые полгода я присидела в кресле и каталась исключительно из дома в больницу, а потом обратно и запиралась в комнате. А другие полгода пыталась смириться с тем, что уже не будет все как прежде. Вышла на работу, стала помогать отцу, ухаживать за ним, когда он заболевал, и даже не было времени на парней. Да и до сих пор не хочется даже с кем-то знакомиться. А внутри себя, как девочка, я все же ждала какого-то знака свыше. Может, судьба решит мне послать какого-нибудь нормального парня? Навряд ли. Не стоит. Дома полно всякого добра. Взволнованно провожу рукой по шее, пряча взгляд. Гордей понял и кивнул. Пойдем провожу тогда. Как только я пересекла порог дома, захлопнула дверь и скатилась по стенке вниз, чувствуя, как мои щеки раскраснелись. Гордей на прощание улыбнулся мне и быстро чмокнул в щеку скрываясь за калиткой своего дома. А я еще как дурочка стояла пару минут на одном месте, пытаясь привести мысли в порядок. Мне, конечно, как девушке приятно его внимание и то, как он относится ко мне, но все же я не могла понять, стоит ли так близко подпускать к себе того, кто считается моим вторым соперником на скачках. После Саши я не уверена в том, что в ближайшее время готовы даже на невинные поцелуи и объятия с парнями. Что ж говорить о каких-то более серьезных отношениях? Мотнула головой в разные стороны и побила себя по щекам. Даже не вздумай, поняла? Тренировки на первом месте. Никаких парней. Хватит с меня одного раза. Встала с пола, сполоснулась под быстрым душем, чтобы смыть усталость, переоделась и встретила внизу радостного папу, который зашел домой в одиночестве. «Марина Эдуардовна не стала заходить к нам?» Она прекрасна. Папа плавал где-то в своих мечтах, совсем не слушая меня. Понятно. Ох уж эти глупки Махнул ладонью перед его лицом, чтобы привлечь к себе внимание и вернуть отца в реальность. Земля вызывает Владимира Антоновича. Ой, прости. Ты что-то сказала? Вы пожениться решили? Или же она сказала, что любит тебя? Весело улыбаюсь. Она наконец сказала это. Я просто счастлив, агата. Папа подхватил меня и закрутил вокруг себя, отчего я завизжала и вцепилась в его широкие плечи. Папа, стой! Ты не против, если мы будем жить вместе? Вдруг выдал он, остановившись и поставив меня обратно на пол. Придерживая, чтобы я не упала от головокружения, папа ожидал моего ответа. Ну, я-то не против. Но я вам не помешаю? Может, стоит снять комнату какую-нибудь? Нет-нет, мы же все равно оба вечно на работе. Две моих любимых женщины будут рядом со мной. Он обнял меня. Мне было важно услышать это. Марина Эдуардовна нравилась мне, и у нас прекрасные отношения, так что я совсем не была против того, чтобы она жила с нами. Я знала, что у нее есть два сына но оба давно уехали в столицу на заработке. Я понимала ее. Муж умер еще давно из-за болезни, не хватало любви, поддержки. А мой папа — пример того самого истинного мужчины, который сделает все ради своей любимой женщины, горы готов свернуть ради нее. И это прослеживалось в папином отношении к Марине Эдуардовне, в том, как они оба смотрят друг на друга. И длилось у них это последние пару лет, когда я активно готовилась к скачкам. «Кстати, нужно заехать к бабушке и дедушке. Они просили помочь с огородом. И я съезжу завтра, хорошо? Попрошу Анатолия Дмитриевича один выходной. А то у меня вечером смена в магазине, нельзя подвести родителей Ани». Папа только довольно кивает и идёт раздеваться. Благодаря благосклонности тренера мне дают один единственный выходной от тренировки, чтобы я утром могла доехать до любимой дачи бабушки и дедушки. Она находилась в получасе езды на дачном транспорте, который ходил строго по времени. Поехала сразу же в том, чего не жалко, так как знала, что мне придется знатно извозюкаться в грязи и земле. Надела трикотажные шорты, легкую майку с любимой музыкальной группой, которую носила почти пять лет, но выглядела она, будто хранилась где-то в отдельном ящике. Хотя я много таскала ее летом, когда мы бегали играть или гулять. Даже старые заброшки эта Майка пережила, откуда я пару раз падала и отбивала себе ноги до неприятных мурашек. Накинула на голову кепку и прихватила рюкзак с зарядкой, литровой бутылкой прохладной воды, наушники и запасные вещи, чтобы не ехать домой, как свинюшка. В автобусе было очень душно и жарко. Пришлось попросить какого-то рослого мужчину открыть верхние люки, чтобы не задохнуться, пока будем ехать. Дорога прошла в спокойствии и тишине. Народу было не так много, хотя я предполагала совсем другое. Порой утром скапливается огромная толпа, готовая убить каждого, кто первый ринется в салон автобуса и займет свободное место. И в подростковом возрасте я была самая ловкая, и мне удавалось даже несколько раз оказываться внутри самой первой, потому что все водители уже знали меня и с радостью пускали, чтобы я не померла под палящим солнцем или же сильным ливнем. Вышла на свои остановки, оглядевшись. До дачи идти было минут пять. Хорошо, что ее купили поближе к главной дороге, чтобы не плестись неизвестно сколько. Тропинку я помнила наизусть. Да и ездить сюда было одно удовольствие. Хвойный лес, деревянные домики. Неподалеку текла чистая речка, но купаться сегодня точно не входило в мои планы. Я прикрыла глаза, чтобы увидеть, куда вообще иду. Заметила примечательный красный флажок, который еще давно поставил папа, чтобы быстрее находить дом. Улыбнулась, когда увидела дедушку. Несмотря на свой возраст, он все еще умудрялся менять старый забор на новый. Аккуратно поднимается с колен, обтряхивая пыльные штаны, и, заметив меня, подзывает к себе рукой. «Люда, наша Агаточка приехала! Ставь чайник!» Ух уж эти бабушка и дедушка! Всегда рады гостям, любят долгие посиделки и поспрашивать о том, как же у нас с папой дела. Я стараюсь их навещать почаще, чтобы давать им понять, что мы о них не забываем. «Привет, дедушка! Решил забор поменять?» «Да, старый совсем обветшал. Дунет сильный ветер, и все. Унесло бы куда-нибудь в лес. Дедушка тепло улыбнулся и приобнял меня за плечи. От него так приятно пахло чистотой и свежестью. «Агата, солнышко, мы соскучились!» Бабушка, слегка ковыляя и придерживаясь за тонкую трусть, дошла до нас и загребла в сильное объятие, отчего я даже не могла вздохнуть. Зато знаю, сколько еще богатырской силушки у нее имеется, и это хорошо. «Давай попьем чаю с вареньем и пойдем в огород» пока солнце не сильно припекает. Отказываться не было смысла, потому что бабушка все равно нашла бы способ заставить меня выпить вкусный ягодный чай и дать отдохнуть с дороги. Я кивнула и пошла следом за ними, рассматривая, что ж тут поменялось за пару недель моего отсутствия. Дедушка поставил небольшую деревянную беседку и даже умудрился покрасить ее в белый цвет. А бабушка наверняка предложила украсить все это живыми цветами, Посередине стоял столик и четыре стула вокруг. «Красивая беседка получилась. Ты сам её сделал, дедушка?» «Почти. Мне помогал Юлиан. Славный мальчик. С детства почти не изменился». Дедушка посмотрел на проделанную работу и блаженно улыбнулся, заходя в дом. «А я впала в ступор. Ему помогал Третьяков?» «Чёрт, как я могла забыть?» Через три дома у родителей Юлиана тоже есть дача. Только она внешне больше походила на какой-то двухэтажный коттедж, которому требуется внешний небольшой ремонт. Я думала, они почти туда не ездят, ведь огород они никогда не сажали, хозяйство не вели, и дом был больше для летних посиделок, большого количества народа или просто для того, чтобы отдохнуть в тишине среди зеленого леса. Я повернулась назад, завидев верхушку дома. Много же могло поменяться за эти годы, пока мы не общались. Мы больше не виделись с Юлианом здесь. Да и я как-то не особо вспоминала, зная, что здесь они появляются довольно редко, по каким-то определенным случаям. Но, несмотря на наши разногласия, он все равно по-доброму помог моим родным. Я не понимала Третьякова и что у него в голове. Перед тем, как набраться смелости позвонить Юлиану и предложить встретиться сегодня вечером после рабочей смены, я зашла в дом и сняла обувь, скидывая рюкзак на пол. Внутри тоже кое-что поменялось. Дедушка поклеил новенькие светлые обои, и пространство стало будто больше. Домик сам по себе здесь не такой просторный, как кажется на первый взгляд. Побеленная печь стояла в серединке, возле нее располагался кухонный стол. Около него кухонный гарнитур, плита и маленький холодильник. Дальше был вход в большую гостиную, где все еще висел старый ковер, стоял голубой диванчик, и на невысокой тумбе разместился плазменный телевизор. Папа подарил им на чтобы было лучше смотреть новости или бабушки на любимые российские сериалы. «Как Вова!» Папа работает много, почти без выходных, но здоровье держится на плаву за счет питания и витаминов. Возвращаюсь на кухню, мою руки и помогаю бабушке накрыть на стол. «Это в его стиле!» — улыбнулся дедушка. А еще я вернулась обратно на скачки. Они прекрасно знали, что мне нежелательно продолжать занятия этим спортом и лучше беречься от травм. Любое падение с высоты и даже просто подвернутая нога все могло обернуться серьезными последствиями. Бабушка повернулась ко мне, смотря удивленными глазами. «Но, Агата, я думала, ты решила оставить это в прошлом. Ты же знаешь, как мы за вас обоих сильно переживаем». На ее лице появилась грусть, а уголки губ опустились. Как бы она ни заплакала. Когда папа ей сказал о моем падении с лошади, у бабушки чуть не случился инфаркт. Один дедушка выстоял стойко. Поэтому мое возвращение могло её сильно расстроить. «Ба, мне нужно. Ради папы. Чтобы мы смогли уехать отсюда. Беру ее руки в свои и целую, понимая, что сама сейчас расплачусь».